Сабинин ы х придирчиво обозрел, замучив коридорного множеством вопросов. Достаточно ли расторопные горничные официанты в ресторане при отеле? Не шляются ли ночами в гостиничном заднем дворике с песнями и гомоном беспутные студенты? с в е ж и ли обычно устрица, при том, что тетушка предпочитает устрица непременно из остенда? Не бывает ли в отеле постояльцы-турки, которых тетушка ч е г о т а терпеть не может и тому подобное? Коридорный, несомненно, тихо сатанел, но что он мог поделать пред лицом завидного клиента? Переиграть с о б и н и не боялся. Гостиничная прислуга с хорошо скрытым презрением относится как раз к нетребовательным клиентам, а перед капризными богачами прямо-таки стелется, и, что важнее, не видит в них ничего необычного. А главное, Братье наверняка целиком и полностью забыл уже о разговоре насчет Лабрешона, оказавшегося английским майором. Три дня форы у него имеются, ну а потом... Потом может многое произойти, например... Взбалмошная тетушка отложила визит в Лёвенбург по своим соображениям, которые не должны касаться отельной прислуги или что-то в этом роде. И таково уж было его везение, что, спускаясь на второй этаж в сопровождении умученного коридорного, получившего, впрочем, щедрый, как здесь выражается, «чаевой», Сабинин чуть ли не нос к носу столкнулся с белобрысым, длиннолицым субъектом, прибывшим в одном поезде с Надей. Хорошо еще, что тот никакого внимания на Сабинина не обратил, постучал в д в е р и в о с е м н а д ц а т о г о номера и вошел едва ли не прежде, чем утих стук, совершенно по-свойски, как человек, знающий, что церемонии тут излишни. Все это было весьма любопытно, но пока что не давало достаточно материала для аналитики, не позволяло делать твердые заключения. Гораздо интереснее догадки насчет загадочного Джона Грейтона. Вот только проверить их нет времени. Часть вторая. Мазурка продолжается. Глава 1: О пользе ревности. Он надеялся, что кропотливо разработанный план не содержит изъянов. Конечно, любой план способен разрушить нелепые случайности, Но это совсем другое дело. Надя под наблюдением за мнимым л а б р и ш о н о м тоже уже представлен следить специальный человек из тех неприметных и ловких, какими славится заведение господина г л у а ц а ставшего для Сабинина поистине счастливой, хотя и дорого обходившейся находкой. Как быстро Аргус установил, что в Льеже нет никакой адвокатской конторы... Лабрешон и Ван де к е р а да и не было в обозримом прошлом. Увы, нельзя было чрезмерно вовлекать глуация у людей в происходящее. Следовало учитывать, что всякая информация может просочиться из Аргуса в полицию. А к австро-венгерским представителям данного ремесла Сабинин относился с уважительной опаской. Дело свое они знали. Поэтому, как н е рискованно, но на вокзал пришлось отправиться собственной персоной, опять-таки с прежней нехитрой маскировкой в виде пенсне и мягкой шляпы, какую здесь обычно носили лица творческих свободных профессий. По размышлению он отказался от мысли явиться на вокзал с цветами и вместо них прихватил купленный полчаса назад лакированный «этюдник». поднявшись на ажурный высоченный железный мостик, по которому переходили железнодорожные пути, он облокотился на перила, придал себе рассеянный вид начинающего творца и стал созерцать перрон, время от времени меняя одну претенциозную позу на другую, поднимая глазам фаберовский карандаш, делая с его помощью некие таинственные замеры прикидки. А раскрывать этюдник и водружать на него лист бумаги – это, пожалуй, лишнее. Сойдет и так. Довольно быстро он убедился, что мимо него проходит, как мимо пустого места. Если и бросить взгляд, то вполне равнодушны. Станционный жандарм в неизменной лакированной шляпе с пучком п и р ь е в им заинтересовался, но столь же мимолетно подошел, п о с т а в и л в отдалении, бдительно поводя усами, да так и убрался во своясе, следовательно, счел вполне благонадежным.